Глава вторая. Купец или воин. Твое повествование убеждает меня в том, что я не ошибся в тебе, проговорил Магон, отпив вина из массивной золоченой чаши, инкрустированной драгоценными камнями. Время расставило все по местам. Я рад, что ты выжил и помогу тебе начать жизнь в Карфагене. а опыт римского легионера может тебе очень скоро пригодиться. Федор слушал, не перебивая. «Конечно, я не смогу сразу сделать тебя суфетом», улыбнулся умудренный жизнью сенатор. «Но кое-что в моих силах». «Чего ты хочешь, торговать или воевать?» Несмотря на довольно-таки простой вопрос, Чайка призадумался, Воевать он уже пробовал, а вот торговать нет. Вдруг получится? Это вполне мирное занятие, здесь все мирно поощрялось. Для того же, чтобы стать полководцем высшего ранга, ему не хватало знатности, а безродословные пути наверх практически не существовало. Собственно, военная карьера всегда терниста, и все же торговать ему не хотелось. Видя замешательство собеседника, Магон подбодрил. «Ты можешь подумать. Я вижу, ты не привык принимать решение мгновенно. Я тоже». «Это кое о чем говорит. Поживешь пока в моем доме, или Акир с ним ведь тебе собственный. Как пожелаешь. Надеюсь, за месяц ты к чему-нибудь придешь. В любом случае, я помогу тебе сделать первый шаг». Обещают, ты станешь гражданином Карфагена, а получив статус военный или гражданский, ты все равно окажешься перед необходимостью выбирать дальнейший путь. Федор не стал спорить, тем более что ему уже пообещали то, на что он и не надеялся в самых смелых своих мечтах. Иногда он казался себе немного туго думом, но это происходило только в тех случаях, когда ситуация требовала неоднозначной оценки и осторожности. Если же все оказалось ясным, Федор действовал мгновенно. Но жизнь довольно часто преподносила ему сюрпризы. Магун, облаченный в длинный темно-синий балахон, умолк, поставив чашу на столик с гнутыми позолоченными ножками. Федор, уже переодевшийся в соответствии с местной модой в зеленый хитон, тоже молчал и скользил рассеянным взглядом по широкой террасе, отделанной мозаичными плитами. Она выдавалась вперед и являлась как бы продолжением второго этажа виллы, где они вольготно расположились на завтрак. Здесь спокойно могли бы разместиться человек пятьдесят, но сейчас у стола сидели только двое. Даже верный Акир отсутствовал, отправленный по делам своего именитого хозяина. Лишь чернокожий раб прислуживал им, маяча за спиной бессловесной тенью. Возвышавшиеся недалеко от дома незнакомые деревья с пышными тропическими коронами давали небольшую тень, но для южного солнца они не являлись надежной преградой. Хотя стояло еще раннее утро, зной уже давал себя знать. Эту ночь Федор провел здесь же, в отведенных ему апартаментах дальнего крыла виллы. Он вкусно поел и отлично отдохнул, отказавшись от нумидийской рабыни, заботливо предложенной Акиром, чем его несказанно удивил. Но Федор пресек все разговоры на эту тему, сообщив, что очень устал и хотел бы для начала выспаться. С сенатором они встречались еще вчера. Обниматься, как старые друзья, конечно, не стали, не так уж они были близки, да и по рангу не положено. Все разговоры отложили на завтра. Благо сенатор оказался свободен и не выезжал ни на какие заседания. Федор тихо радовался, что обстоятельства сложились именно так. Во всяком случае, он сбежал от верной смерти в Риме. Здесь, конечно, придется все начинать сначала, но знакомство с Магоном обещало неплохие перспективы. И Марпех, немного отдохнувший от тревог нений, Снова чувствовал себя веселым и бодрым. Магон с момента последней встречи в Афинах изменился не особенно. Он выглядел все тем же седовласым и бородатым мужем. Правда, в домашних условиях он не носил высокого колпака, постоянно украшавшего его голову в Крыму, но на груди все так же сверкала золотая цепь с каким-то странным амулетом. похожим на штандарт Гарфагена, впервые замеченный Федором на Квинкерэмах, но его значение морпех пока не мог истолковать. Наверное, он являлся знаком власти. Надо будет расспросить потом Акира, — решил Чайка. Пора понемногу изучать местные символы. За обильным завтраком беглый опцион рассказал обо всем, что с ним случилось. Ну или почти обо всем. насчет своей внезапно вспыхнувшей страсти к Юлии он умолчал, считая, что это дело личное. Какое может иметь значение любовь простого солдата или дочери римского сенатора для Карфагена? Наверное, никакого. Через несколько дней Федор переехал. Гостеприимство сенатора это хорошо, но свой дом лучше. Тем более, что на виллу Магона часто заглядывали высокопоставленные гости. И отвериницы охранников и рабов, представлявших собой их эскорт, в просторных покоях становилось тесно. И Федор чувствовал себя не в своей тарелке посреди такого столпотворения. Праворукий Кир быстро нашел ему неплохой абунгала, небольшой по меркам местных богачей трехэтажный домик, окруженный садом в обширном новом предместье Мигара. Вокруг обитали купцы среднего достатка и знатные воины. Такие соседи вполне устраивали Федора, пламенно желавшего хоть иногда оставаться в одиночестве. Но ему не удалось полностью осуществить свой замысел. Вместе с ним в его новое жилище переехали трое смуглолицых слуг охранников, одна кухарка иномедиийская рабыня от присутствия которой он так и не смог отвертеться, а Кир очень настаивал. И Марпеху пришлось согласиться из уважения, но едва наперсник сенатора удалился, он первым делом выделил чернокожей наложницы отдельную комнату на третьем этаже и приказал ей оттуда нос не высовывать в ожидании вызова. Девушка подчинилась. Охранников и кухарку он поселил на первом, где собственная и располагались приемные залы, а также некое подобие кухни. Сам Федор с большим удовольствием разместился на втором этаже в шикарных комнатах, обставленных тяжелой, но удобной мебелью, и смог, наконец, расслабиться по-настоящему. Но едва он остался наедине с самим собой, как тут же нахлынули воспоминания о Юлии. «Как там она? И что с ней сталось?» Бесстрашная девушка пожертвовала своим положением и будущим ради него, а он все еще ничем не может ей помочь, ведь собственные перспективы пока скрыты туманом. Однако долго грустить ему не дали. На следующее утро явился Акир, и они, гурьбой, прихватив для солидности двух охранников, отправились осматривать город. Акир предлагал ехать на колеснице, доставившей его к дому, но Марпех решил прогуляться пешком. Предместье Мигара оказалось обширным, и кварталы здесь тоже отличались разнообразием. Покинув близлежащие окрестности, где обитали вполне состоятельные карфагеняне, небольшая процессия через широкие ворота втянулась в разбитый на холме парк. Здесь было так много аккуратно подстриженных цветущих кустов и даже деревьев, разделенных дорожками, фонтанами и вечнозеленными клумбами, что порой здесьний парк напоминал Марпеху самый настоящий сад. У фонтанов, сидя на каменных скамьях, отдыхали многочисленные праздные карфагеняне, неторопливо обсуждая всевозможные темы. Пройдя парк насквозь и преодолев по мостикам несколько россительных каналов, Они оказались почти на окраине города, где Федор с удивлением увидел хижины местной голойбы и распаханные почти у крепостных стен огороды. А зачем высаживать капусту и артишоки прямо в городе? – удивился чайка, рассмотрев эти дары природы. Разве у Карфагена не хватает плодородных земель за крепостной стеной? А Кир, казалось, обидился. У Карфагена множество плодородных земель и на юге до самой пустыни, и на востоке, и на западе до самых гор, поразнёс он с гордостью. Но эти огороды нужны на случай войны. Мы слишком богаты, и у нас много врагов. Федор начал понимать. Чтобы не умереть от голода в случае осады, спросил он напрямик, а Кир кивнул. А что вы делаете, чтобы не умереть от жажды? – добавил он. Мы запасаем воду, – спокойно ответил Акир. Хотелось бы взглянуть, заинтересовался Федор, тем не менее ожидая вновь увидеть подобие клааки Максимы. Акир повел его в южную часть города. По дороге удивленный морпех увидел множество фонтанов, при большой ценности воды в столь жарком климате. Чайка, тем не менее, насчитал уже не один десяток фонтанов, построенных для увеселения народа. Самый мощный из них, устроенный в центре города, недалеко от подножия Бирса и Форума, отличался необычайной красотой и носил поэтическое название «Фонтан Тысячи Амфор». «Вы и сюда водопровод дотянули?» — спросил Федор, когда они присели отдохнуть на скамью у влажного парапета. Он даже повертел головой, пытаясь определить, где уложены трубы под каменными плитами. Нет, охотно пояснил Акир, видя, какое впечатление на гостя произвели все эти оросительные устройства. В этот фонтан вода подается из подземного хранилища. И добавил, уловив во взгляде собеседника растущее восхищение. Много лет назад наши мудрые правители устроили под городом специальное хранилище для воды. чтобы люди не погибли от жажды в случае осады Карфагена, это надежнее, чем строить акведук, который враг может разрушить. Разумно, согласился Федор. А канализацию вы тоже провели? Естественно, разветвленная сеть в городе имелась, обеспечивая поддержание чистоты на вполне приемлемом для своего времени уровне. Знакомство с военными сооружениями заняло у Федора гораздо больше времени, чем ожидалось, и растянулось не на один день. Город оказался огромен, и сооружения тоже. На перешейке, отделявшем Карфаген от материка, финикийцы возвели сразу три ряда укреплений высотой примерно метров пятнадцати. Толщину же Федор определил в десяток. Со стороны моря полуостров защищало только одна стена, за то несколько выше. Правда, существовала еще и внутренняя преграда, отгораживающая город от акватории порта. В мощных зубчатых башнях, разделенных на этажи и напичканных метательными машинами, строители соорудили подвалы, уходившие под землю на десятиметровую глубину, и чтобы они не пустовали в мирное время. Там оборудовали склады, либо арсеналы, или даже тюрьмы. Вероятно, в одну из них Федор едва не угодил, как только ступил на берег. Однажды он все же упросил Акира посодействовать в удовлетворении его непомерной любознательности, и договорившись с охраной, они поднялись на одну из башен внутренней крепостной стены, с которой открывался великолепный вид на торговый порт и море. стоя на самой верхней площадке Морпех заметил слева еще одну круглую, словно специально вырытую человеческими руками довольно обширную бухту, также отгороженную от прочих мощными стенами. О предназначении этой внутренней акватории Акира расспрашивать не стоило, все и так лежало на поверхности. Она являлась военный гаванью Карфагена, сердцем ее некогда могучего флота. И все же кое-какие разъяснения о Кире понадобились. Федор обнаружил на просторах бухты много странных сооружений. В центре находился остров с расположенной на нем ставкой на варха, возвышавшейся над окрестными зданиями и военными сооружениями настолько, что командующий всегда имел возможность наблюдать за морем и кораблями, как своими, так и неприятельскими. Разумно, согласился Федор, выслушав короткий пассаж приятеля. Оттуда подают сигналы кораблям, просто ответила Кир. Вокруг острова и самой гавани тянулись внушительного размера судовые доки, пренебрежительно названные сенаторским помощником сараями и рассчитанные с его слов на две сотни кораблей. Здесь же располагались склады и арсенал. У входа в каждое такое строение, легко вмещавшее к Винкерему со всеми потрохами, не говоря уже о более мелких посудинах, выселась по две колонны, что придавало всей бухте и особенно клочку каменистой земли с резиденцией Наварха, вид сплошного греческого портика колоссальных размеров. Глядя на все это военно-морское великолепие, Федор почувствовал, как у него защемило сердце. И он снова ощутил желание попасть в морские пехотинцы. Спускался вниз он совсем нехотя. Море манило его своими волнами, имевшими у этого африканского берега какой-то особенный лазурный оттенок. В черте города также размещались казармы для двадцати тысяч пехотинцев и пяти тысяч всадников. А Кир полагал, что его спутника в недавнем прошлом лихого бойца подобная информация весьма заинтересует, тем более, что тот все еще мучительно размышлял, встать ли ему снова на путь воина или избрать благородное ремесло торговли. А потому, напустив на себя таинственный вид, помощник Магона излагал это чайке якобы под большим секретом. Проходя мимо казарм пехотинцев, Федор хоть издалека Но узрело еще одно военное чудо – место расположения тяжелых боевых машин Карфагенской армии. Точнее, сначала услышал страшный рев, а затем своими глазами увидел, как из-под широкой арки каменного здания на улице неторопливо появилось сразу три огромных слона, управляемые сидевшими на шеях погонщиками. покачивая острыми бивнями, гиганты прошествовали мимо. «И много у вас таких чудовищ?» — зачарованно спросил Федор, проводив слонов восхищенным взглядом. «Много», — на сей раз кратко сообщил приятель. «Только здесь несколько сотен. Хватит, чтобы растоптать любую неприятельскую армию». А Кирх, как помощник сенатора, занимавшегося вербовкой в армию, поведал, что даже нумидийские рекруты, привлекаемые в легкую конницу Карфагена, живут неплохо, не говоря уже о наемных воинах из других земель, и тем более о гражданах города, посвятивших себя службе в армии или флоте. Наёмникам платят очень хорошо. Карфаген не скупился на содержание своих защитников. Одумывая свою перспективу, Федор вспомнил, что до сих пор носит на плече клеймо четвертого легиона морпехов Торрента, и тут же решил, что его требуется немедленно вытравить. Независимо от того, какой путь он себе изберет, это клеймо могло существенно осложнить жизнь, попади он в казарму. О карьере можно будет забыть, не то что о священном отряде. Посетили они во время прогулок и несколько храмов. В Карфагене поклонялись многим богам, перекочевавшим сюда с далекой родины финикийцев. Уже знакомые Марпеху Милькарт и Шмун занимали не последнее место, но главными божествами этого африканского города являлись Баалхамон и небесная царица Танит. Несмотря на всеобщее почитание грозного Баалхамона. которому, как богу плодородия, кроме скота и обычных даров земли, в особых случаях приносили кровавые жертвы, многие жители с большим трепетом относились именно к богине Танит. Она считалась богиней-действенницей, и ей служило множество жриц. Местные храмы отличались броской красотой, хотя и не такой величавостью, как те, что Федор привык видеть в прошлой жизни. Большинство из них представлялись собой просто открытые площадки с каменными изваяниями богов и алтарем в центре. Всевозможных жрецов здесь расплодилось великое множество, и Федор решил отложить вопросы религии на более поздние времена, хотя и принес Балхамону в жертву целую корову, купленную на деньги, выделенные сенатором на его временное содержание. Жрецей выражал благодарность за спасение и ту помощь. что он сразу получил, прибыв в Карфаген. Не забыл Федор в краткой молитве попросить изаюлию, но горевшая в очаге пламя так и пылхнуло при его словах, что изумленный Марпех и не знал, что и думать. То либо Алхама он принял его просьбу, то ли отверг. В течение следующих недель чайка все больше растворявшаяся в местной жизни. Подобный бурлящему водовороту часто бывал на базарах и в лавках богатых купцов, и несколько раз даже выезжал на колеснице с приказчиком сенатора в ближайшей пригороде Карфагена. Акир показал ему одно из имений сенатора, владевшего множеством гектаров земли в разных областях государства. Сюда тянулось ответвление водопровода, за счет которого росшались расположенные на холмах оливковые рощи. и плантация финиковых пальм. Хозяйство Магона процветало. А когда месяц истек и Федор предстал пред сенатором в его кабинете, все митания и сомнения остались далеко позади. Я хочу служить во флоте, заявил морпех. Что же, ответил помедлив Магон. У тебя было достаточно времени подумать. Я напишу на варху Карфагена. И он примет тебя на службу, но простым солдатом, а дальше все зависит от тебя самого. Благодарю, сенатор. Чайка поклонился. Это больше, чем я надеялся получить. Магон подошел к окну. Ты сделал достойный выбор, Федор. Многие свободные граждане нашего города поступают так же. Это особенно важно сейчас, когда флот Карфагена... В последних битвах почти уничтожен римлянами, и мы всеми силами строим новый. Мы должны возродить нашу морскую славу, и ты очень скоро сможешь показать, на что способен. Вчера пришло сообщение из нового Карфагена от Ганнибала. Со дня на день наш военный вождь возьмет Сагун, и его армия двинется на Рим. Грядет великая война, каких еще не знали под этим солнцем. Магон повернулся к Марпеху, давая понять, что аудиенция закончена. Отправляйся домой, а завтра утром Акер проводит тебя на прием к Наварху, который укажет корабль, где отныне ты будешь служить нашей державе.